«Я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь», — Пролепетал он. «Никакого тут призрака нет, кроме нас обоих, да еще некоторого третьего. Без сумления тут он теперь, третий этот, находится между нами, двумя». «Кто он?» — Кто находится? Кто третий? — испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам. — Третий этот? Бокс? Самое это провидение-с? Ну, оно теперь подле нас. Только вы не ищите его, не найдете. — Ты солгал, что ты убил... Бешено завопил Иван, «Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!» Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, все пытливо следил за ним. Все еще он никак не мог победить своей недоверчивости. Все еще казалось ему, что Иван все знает, а только так представляется, чтобы ему же в глаза на него одного свалить. «Подождитесь!» Проговорил он, наконец, слабым голосом, и вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь, Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге. «Сумасшедший!» Завопил он и, быстро вскочив с места, откачнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном ужасе смотрел на Смердякова. Тот, немало не смутившись, его испугом все еще копался в чулке, как будто все сились пальцами что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец, ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил на стол. Вот — сказал он тихо. — Что? — ответил трясясь Иван. — Извольте взглянуться, — также тихо произнес Смердяков. Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее развертывать. Но вдруг отдернул пальцы, как будто от прикосновения какого-то... Отвратительного, страшного гада. Пальцы-то у вас все дрожат, в судороге, — заметил Смердяков и сам не спеша развернул бумагу. Под оберткой оказались три пачки сторублевых радужных кредиток. Вот здесь все три тысячи, хоть не считайте, примите с. Пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустился на стул. Он был бледен, как платок. «Ты меня испугал!» С этим чулком проговорил он, как-то странно ухмыляясь. «Неужто же? Неужто вы до сих пор не знали?» Спросил еще раз Смердяков. «Нет, не знал!» Я все на Дмитрия думал. «Брат! Брат! Ах!» он вдруг схватил себя за голову обеими руками. — Слушай, ты один убил? Без брата или с братом? — Всего только вместе с вами-с. С вами вместе убил-с. А Дмитрий Федорович, как есть, безвинный-с. Хорошо, хорошо. Обо мне потом. Чего это я все дрожу? Слово не могу выговорить. «Все тогда смелы были, все, дескать, позволено, говорились, а теперь вот как испугались!» — пролепетал девясь Смердяков. «Лимонаду не хотите ли? Сейчас прикажусь. Очень освежить может, только вот это бы прежде накрыть!» И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать, кликнуть в дверь Марию Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но отыскивая, чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их. Вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, взял со стола ту единственную, лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя Иван, и придавил ею деньги. Название книги было... Святого отца нашего Исаака, Сирина слова! Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие. Не хочу ли, Манаду, сказал он. Обо мне потом садись и говори, как ты это сделал, все говори. А вы бы, пальто, хоть снялись, а то ведь в запрете. Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не сходя со стула на лавку. — Говори же! — Пожалуйста, говори! Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков все теперь скажет. — А в том, как это было сделано-с, — вздохнул Смердяков, — самым естественным манером сделано было-с. С ваших тех самых слов. — Об моих словах потом, — прервал опять Иван, но уже не крича, как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем овладев собою. — Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Все по порядку, ничего не забудь. Подробности, главные подробности, прошу. — Вы уехали? — Я упал тогда в погребс. «Подучий или притворился?» «Понятно, что притворился-с. Во всем притворился-с. С лестницы спокойно сошел-с. В самый низ. И спокойно лег-с. А как лег, тут и завопил, и бился, пока вынесли. Стой! И все время, и потом, и в больнице все притворялся?» «Никак нет -с. На другой же день на утро до больницы еще ударило настоящее и столь сильное, что уже много лет таковой не бывало. Два дня был в совершенном беспамятстве. Хорошо, хорошо. Продолжай дальше. Положили меня на эту койку Я так и знал что за перегородку-с, потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клались. Нежные они не всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал только тихо. Все ожидал Дмитрия Федоровича. — Как ждал? — К себе? — Зачем ко мне? — В дом их ждал, потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибудут, ибо им меня лишимшись, и никаких сведений, не имевшие, беспременно приходилось самим в дом влезть через заборс, как они умелись, и что ни есть, совершить. А если бы не пришел, тогда ничего бы и не было. -с. Без них не решился бы. — Хорошо, хорошо. Говори понятнее, не торопись. Главное, ничего не пропускай. Я ждал, что они, Федор Павлович, убьются. Это, наверное, потому я их уже так приготовил в последние дни. А главное, те знаки им стали известны. При их немнительности и ярости, что в них за эти дни накопилось, беспременно через знаки в самый дом должны были проникнуть. Это беспременно. Я так их и ожидал. Стой! прервал Иван. Ведь если бы он убил, то взял бы деньги и унес. Ведь ты именно так должен был рассуждать. Что ж тебе-то досталось бы после него? Я не вижу. Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашли из. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была неправда-с. Прежде в шкатунке лежали. Вот как было-с. А потом я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенести, потому что там совсем никто не догадается, особенно коли спеша придет. Так он там пакет этот, у них в углу за образами и лежал -с, а под тюфиком так и смешно бы их было держать вовсе». В шкатунке, по крайней мере, под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под тюфиком лежали. Глупые рассуждения-с. Так вот, если бы Дмитрий Федорович совершил это самое убийство, то ничего не найдя, или бы убежались поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог на другой день или даже в ту самую ночь за и деньги эти самые унести. Все бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться.